15 сентября. Меня бесит, Вильгельм, когда я вижу людей, не умеющих ценить и беречь то, что еще есть хорошего на земле. Ты, конечно, помнишь ореховые деревья, под которыми мы сидели с лоттой у славного пастора. Великолепные ореховые деревья, всегда доставлявшие мне истинное наслаждение. Какой уют, какую прохладу давали они пасторской усадьбе. какие они были ветвистые, и сколько с ними связано воспоминаний о почтенных священнослужителях, посадивших их в давно минувшие годы. Школьный учитель слышал от своего деда и не раз поминал имя одного из них. Прекрасный, говорят, был человек, и я свято чтил его память под сенью этих деревьев. Поверишь ли, учитель со слезами на глазах говорил вчера, что их срубили. «Срубили. Я вне себя от бешенства. Я способен прикончить того мерзавца, который нанес им первый удар. Если бы у меня во дворе росли такие деревья, и одно из них погибло от старости, я бы горевал всей душой. А чему мне теперь приходится быть свидетелем? Одно только отрадно, дорогой друг. Есть еще человеческие чувства». Все село ропщет, и, надо надеяться, пасторша ощутит на масле, яйцах и прочих приношениях, какую рану нанесла она своему приходу. Ибо зачинщица всему она, жена нового пастора, наш старик уже умер. Хилое, хворое создание, имеющее веские причины относиться неприязненно к миру, потому что она-то никому не внушает приязни. Она глупа. а себя ученый, говорит о пересмотре канона, ратует за новомодное морально-критическое преобразование христианства, пожимает плечами по поводу лофатеровских фантазий, а сама так больна, что не в состоянии радоваться Божьему миру. «Только такая тварь и могла срубить мои ореховые деревья!» «Подумай, я никак не могу прийти в себя. От листьев у нее, видишь ли, грязно и сыро во дворе». Деревья заслоняют ей свет, а когда поспевают орехи, мальчишки сбивают их камнями, и это действует ей на нервы. Это мешает ее глубоким размышлениям, мешает взвешивать сравнительные достоинства Кенникота, Землера и Михаэлеса. Видя недовольство обитателей села и в особенности стариков, я спросил их, «Как же вы это потерпели?» У нас, когда староста чего захочет, против его воли не пойдешь. А все-таки есть на свете справедливость. Пастору самому не сладко приходится от Жениных причуд. Так он решил хоть извлечь из них прибыль и поделиться ею со старостой. Об этом проведала палата и заявила руки прочь. она издавна предъявляла права на ту часть пасторской усадьбы, где стояли деревья и продала их с торгов и вот они лежат ах будь я государем я бы показал всем им пасторши старости и палате государем да будь я государем разве трогали б меня деревья в моей стране